Потом стена меняется. Теперь мы видим девушку у себя дома. Дом ее — маленькая мастерская на окраине, где штампуют из жести игрушки. Прозаический, унылый дом. Но когда зритель видит то справа, то слева раскрасневшееся лицо девушки, с непритязательным обликом дома происходит странная перемена, и даже стоящие в ряд незамысловатые ручные прессы начинают жалобно стонать и пока с раздражающей скрупулезностью воспроизводятся эти детали повседневной жизни, возникает тревога за будущее девушки, которая никогда не наступит, за прекрасную половину ее лица, которая никогда не оценит. В то же время ясно, что такое сочувствие раздражает девушку, неприятно ей. Поэтому не будет ничего неожиданного, если в один прекрасный день она в порыве отчаяния обольет кислотой нетронутую половину лица, и сделает ее такой же, как обезображенная. Правда, если она и сделает так, все равно это не выход. Но никто не вправе обвинять девушку в том, что ей в голову не пришел какой-то другой выход. И еще один день. Девушка, повернувшись к брату, неожиданно говорит «Война». Что-то она долго не начинается. Однако в тоне девушки не слышатся ни нотки враждебности к другим людям, Она говорит это совсем не потому, что жаждет отомстить тем, кто не искалечен войной. Просто питает наивную надежду, что если начнется война, то сразу же произойдет переоценка ценностей. Интересы людей сосредоточатся не столько на лице, сколько на желудке, не сколько на внешней форме, сколько на жизни. Брат, казалось, понимает смысл вопроса и бросает в ответ безразличным тоном. «Уж порядочно». Но на завтра даже погоду точно не могут предсказать. Да, если бы так просто было узнать, что случится завтра, то гадалки остались бы без хлеба. Конечно. Возьми войну. Только после того, как она начнется, узнаешь, что она началась. И верно. Если заранее знать, что ушибешься, никто бы не ушибался. То, что о войне говорилось так, в безразличном тоне, — будто от кого-то ждали письма, было горько, создавала невыносимую атмосферу. Но на улицах нет ничего, что предвещало бы восстановление в правах желудка и жизнь. Кинокамера ради девушки мечется по улицам, но единственное, что ей удается подметить, это непомерная алчность, безжалостное растрачивание жизни, бездонное море выхлопных газов, бесчисленные стройки, ревущие домовые трубы грязных, пропыленных заводов, мчащиеся пожарные автомобили, отчаянная толчая в увеселительных заведениях и на распродажах, беспрерывные звонки в полицейском участке, бесконечные вопли телевизионной рекламы. В конце концов девушка понимает, что больше она не в силах ждать, что дольше ждать нельзя. Тогда она, никогда ни о чем не просившая, с мольбой обращается к брату. Она просит его поехать с ней куда-нибудь далеко-далеко, хоть раз в жизни. Брат сразу же замечает, что она делает упор на слове «жизнь» больше, чем на слове раз Но он не чувствует себя вправе и дальше обрекать сестру на одиночество. И он кивнув соглашается, ведь любить значит разделять горе.